Глава 57. Дейзи склонилась вперед, страстно желая ухватить новую крошку. Что это было? Что сказал Дилан? Феона откашлялась. Когда мы с ним разговаривали, он упорно настаивал на том, что Сильвия не подавала заявку на участие в выставке собак. Теперь мы, благодаря фрей знаем, что так и есть. Но затем Дилан упомянул, что Сильвия могла прийти на выставку с чем-то помочь. Тогда я не придала этому значения, вероятно, потому что мы знали, что и это неправда. Сильвия никак не помогала с организацией выставки. Ее лишь окружила толпа людей, желавших сделать селфи с Чарли. — Так какое это имеет значение? — цинично спросила неравнодушная Сью. — Может, Сильвия на самом деле планировала как-то помогать на выставках собак в будущем? Возможно, она для начала решила сходить туда на разведку. — Чтобы получить полную карикатур происходящего, — добавила Дези. Ты хотела сказать полную картину происходящего, — поправил Фиона. — Но да, все правильно. — Значит, она приходит, как обычный посетитель, — начала рассуждать Сью, — чтобы прочувствовать атмосферу, посмотреть, хочет ли она сама в этом вариться, внести какие-то изменения и все в таком роде. — Да, — согласилась Фиона. — И я уверена, что она могла это сделать с ее опытом участия в выставках. — Хм... — Сью сморщил он Не поймите меня неправильно. Это отличная версия, но как нам ее подтвердить? — Я думаю, нам следует позвонить Дилану Фрейсеру, — предложила Дейзи. — Посмотреть, может ли он пролить побольше света на свои слова. Сью продолжала давить на тормоза пессимизма. Или это был просто небрежно брошенный комментарий? Фиона достала свой телефон, нашла номер салона груминга в Дайлс. Дилан Фрейзер ответил после второго гудка. «Здравствуйте, это Салон Шорстка. С вами, говорит Дилан, как я могу вам помочь?» «Здравствуйте, Дилан, это Фиона. Не знаю, помните ли вы меня, но я приходила к вам с двумя подругами. Больше никаких объяснений Дилану не потребовалось. В его голосе появились нотки меланхолии. «А, да, я помню. Вы расследуете убийство Сильвии? Как идут дела? Кого тоже поймали?» Фионе не хотелось признавать, что они ни на шаг не приблизились к поимке убийцы с их последней встречи. — У нас есть несколько зацепок, и мы выяснили, что вы были правы насчет заявки Сильвии. Ее подделали. — Я знал, — воскликнул Дилан. я знал, что она не станет участвовать в соревнованиях без меня. Вы выяснили, кто подделал заявку? — Нет, пока нет. Фионе не хотелось увязнуть в объяснениях и рассказывать про хакеров, которых можно нанять. Не тогда, когда и требовалось задать более важный вопрос, ради ответа на который она и звонила. — Вы говорили, что Сильвия могла прийти на выставку, чтобы как-то помочь. Почему вы это сказали? Она упоминала что-то такое? — Нет, я несколько месяцев с ней не разговаривал. Скажу вам честно, это было предположение, но вполне обоснованное. «Как так? Ну, по такому пути идут многие конкурсанты после того, как прекращают участвовать в выставках, в особенности хозяева победителей крафтс. Вы их больше не увидите на арене, но это не останавливает их от участия за кулисами». «Значит, вы думаете, что Сильвия пришла прочувствовать атмосферу перед тем, как принять решение?» «Вероятно. Сильвия всегда все изучала. Я думаю, большинство людей хотело бы посмотреть место перед тем, как на что-то подписываться. Вы сами проверили бы его?» Да. — ответила Фиона. — Думаю, да. — Давайте предположим, что все хорошо, и она планирует помочь с проведением красть-черческой выставки собак. Что бы она там делала? — Зная любовь к деталям, я сказал бы, что она могла стать судьей. Три дамы обменялись полными ужаса взглядами. Мэлори безраздельно владела этим желанным постом, сколько они помнили. Она была несменным и незыблемым лидером — Возможно, потому что не находилось смельчуков, готовых бросить ей вызов, за исключением Сильвии Стедман. Хозяйка победителя Крафт смогла бы стать той силой, которая легко свергла бы Мелари с ее трона, если бы ее кто-то не убил. Все в порядке, послышался бестелесный голос Дилана Фрейзера, который вывел их из ступора. Да, простите, ответила Фиона, вы полностью этому уверены? Ну, не на сто процентов, но с ее характером очень подошла бы ей роль судьи. Сильвия была невероятно дотошной. — Спасибо, Дилан. Вы дали нам почву для размышлений. Нет проблем. Я рад помочь, как только могу. Пожалуйста, сразу же звоните, если вам что-то потребуется. Фиона поблагодарила его и отключилась. А что, если новый вызов, про который писала Сильвия, — это роль судьи в крайсчерческом клубе собаководства? И Мелори каким-то образом об этом узнала. У неравнодушной Сью загорелись глаза — Вы можете себе представить ее реакции только через мой труп. Но в данном случае это оказался труп Сильвии. Дейзи стала голосом разума. Но Меллари все это время судила конкурсы. Все утро она и близко не подходила к Сильвии, когда-то умерла. Как она могла сделать ее укол? Подключила Пиппу строл, усью горели глаза, когда она раскручивала эту версию. Пиппа делает Сильвию укол в толпе, затем обливается кофе, чтобы обеспечить себе алиби. «Но Пиппу обязательно заметили бы рядом с Сильвией. Я уверена в этом». Слова Дейзи потерялись в громких и восторженных рассуждениях, полной энтузиазма Сью, которая активно продвигала свою теорию. «Подумайте об этом. И Мэлори, и Пиппе было что терять. Мэлори — место судьи, а Пипе титул победителя выставки. Сильвия забрала бы у них и то, и другое. Поэтому они объединились, чтобы убрать ее». Враг моего врага — мой друг. Но Сильвия не подавала заявку на участие в выставке собак, — напомнила Дэзи. Она не представляла угрозу Пиппе. Да, но Пиппа-то этого не знала, — возразила Сью. А что, если Мэлори ей наврала? Сказала, что Сильвия будет принимать участие в соревнованиях и подделала заявку. Она показывает заявку Пипи и Пипа начинает волноваться. Она уверена в проигрыше, если Барби придется соревноваться с бывшим победителем Крафтс. Затем Мелори манипулирует Пипой и заставляет ее сделать укол Сельви, чтобы они обе получили желаемое. Но Мелори судья напомнила Дейзи, Пипа могла ее попросить отдать победу Барби. Может, Мелори придумала какое-то оправдание? сказала, будто ей нужно действовать правдоподобно. Думайте своей репутации, Если она даст титул лучшей собаке на выставке Барби, скинув победителя Крафц, у людей возникнут подозрения. Хотя этот сценарий был невозможен, потому что заявку Сильвии кто-то подделал. Сью театрально хлопнула себя по ноге. Она была довольна тем, как выстраивалась ее теория. Все сходится. Я думаю, все так и было. Только Дейзи это не убедила. Но убийство человека из-за какой-то местной выставки собак «Все равно кажется мне неправдоподобным». «Это для нас неправдоподобно», — ответила Есью. «Но не забывай, какими мелочными и завистливыми бывают люди. Это вопрос личной гордости, а гордость — мощный мотиватор». Да так не думала. «Да это я понимаю, но заходить так далеко. Убить человека, чтобы получить трофей, который будет пылиться на каминной полке. Или сохранить неоплачиваемую работу, которая, в общем-то, ничего не дает». — Не забывай про двадцатипроцентную скидку на товары для животных, которые дает клуб, — пошутила Сью. Дейзи проигнорировала этот комментарий. — Я думаю, что убийство — это слишком серьезно. Кто обращается с такой просьбой? Фиона начала склоняться к точке зрения Дейзи. Должна признать, что на ком должна быть поставлена нечто большее для Пипы, чтобы она пошла на такие крайние меры. — Двести фунтов призовых, — сказала Сью. — Пипа стала бы убивать владельца собаки-конкурента за 200 фунтов? — сомнение в голосе спросила Фиона. Неравнодушная Сью немного умерила свой энтузиазм. — Нет, наверное, нет. — Должен быть более весомый мотив, — заявила Фиона. Мэлори пришлось бы как-то подсластить пилюлю, чтобы убедить Пипу убить Сильвию. Это же большой риск. В магазинчике воцарилась задумчивая тишина. Подруги глубоко погрузились в свои мысли. Через несколько минут Сью распрямила спину и заговорила более здраво, после того, как ей в голову ударила интересный мысль. — А ведь Пипа недавно получила кучу денег. — Откуда ты знаешь? — спросила Фиона. Она сама нам сказала, помните, когда мы в первый раз разговаривали с ней в салоне. Она хвасталась, что открывает сеть салонов груминга для собак. Сказала, что у нее есть средства. Откуда она получила деньги? «Из банка?» — отважилась предположить Дейзи. Сью покачала головой. Банк мог бы дать ей суду на перестройку ее салона красоты в салон груминга для собак. Но Пипа открывает новую сеть из четырех салонов. На это нужно много денег. Банк не станет рисковать, инвестируя в четыре салона груминга, пока не увидит, как идут дела у первого. «Если только у нее появился тайный спонсор», — закончила фразу Фиона. «Вот именно». Кивнулась Ю. Мелари дает деньги на новые предприятия Пипы в ответ на ее услугу со шприцем. Вы когда-нибудь читали всю президентскую рать? Фраза Следуй за деньгами оттуда. Если мы последуем за деньгами, то выясним, кто за всем этим стоит. И если деньги поступили из кармана Мелари, то мы будем знать, что наша теория правильная. Но Дейзи не понимала, как они могут это осуществить практически. «Как нам проследить за деньгами, в особенности, если Мэлори скрывала свои переводы с помощью хакера?» Феона задумалась над этим. Она почувствовала, как у нее на губах расплывается улыбка. Это было неизбежно. Она снова взяла в руки телефон. «Я думаю, нам нужно снова обратиться к Фрейе и сделать кое-что не совсем законное».